Глава 17. Айлит вскочила на ноги. Она не стала представлять себе одежду ни в мире своего разума. Она стояла обнаженная и маленькая в темном месте. Только длинные волосы прикрывали ее. Стены поднимались по бокам, камень на который она не смогла бы забраться без сил Лоранты. Но Лоранты тут не было. Лоранта была далеко в сосновом лесу. Даже их духовная связь ослабла, и Айлит шла во враге одна, шаг за шагом. Она решительно переставляла ноги, двигаясь во тьме. Свет пульсировал впереди. Почему это казалось знакомым? Пульс стал сильнее, и в нем она услышала гудение чаропесни. Девушка пошла на свет и вскоре увидела чары, нежное плетение музыки над дырой в земле. Айлит замерла. Она знала эту песню она знала эту магию лучше, чем свое отражение. это была магия Холлис. и что лежало за этой паутиной? ее утраченные воспоминания. хищный крик вырвался из ее духа. Айлет бросилась на чары. ее воображаемые ладони сжали паутину. она тянула изо всей силы воли. когда это не сработало, когда песня не рассеялась, она завизжала снова, сцепила ладони комком. Ударила по центру паутины. Песня дрожала. Стены камня сверху застонали и обвалились. Айлет подняла с тревогой голову и закрыла ее руками. Огромный камень рухнул на нее сверху.